к шатлу. Космодесантник подтолкнул меня к трапу, а я был не настолько глуп, чтобы пытаться сопротивляться. Мы взлетели и вскоре снова летели над городом. Значит, все прошло успешно, предположил я. По воле примарха, ответил он. Я все еще не привык к тому, как они говорили о нем. Видера, да и остальные были достаточно почтительны, но космодесантники выходили за рамки. Они не поклонялись, этого никто бы не стерпел, но и оно не казалось чем-то от него далеким. Еще поражало полное отсутствие сомнений. Я разговаривал с армейскими офицерами, которые явно презирали своих начальников, даже когда выполняли их приказы, но я сомневался, что Белсипату смог даже помыслить о том, чтобы сомневаться в своем примархе. Связь власти была настолько мощной, настолько полной, что каждый отдельный воин мог рассматриваться как дополнение к единой воле своего повелителя. В конце концов, они все были связаны генетически и воспитаны в культуре полного и беспрекословного повиновения. Я мог видеть в этом преимущество. Но даже тогда я думал, что вижу и недостатки. «Вы сражались рядом с ним?» — спросил я. Белл Сипатус раздраженно хмыкнул, но все же ответил. Возможно, ему приказали помогать мне. Да, рядом с ним. И каково это? Он непонимающе посмотрел на меня. С минуту он не отвечал. Я подумал, что, возможно, я обидел его, или что он как-то не понял, что я имел в виду. Когда Белсипатус заговорил, я получил более полный ответ, чем ожидал. Мне сказали, что у тебя есть какие-то способности к искусству, начал он. У тебя они должны быть, раз ты оказался на том месте, которое занимаешь. Ты ведь именно так и думаешь, не так ли? А теперь представь, что каждый раз, как ты берешь в руки перо, то оказываешь в присутствии величайшего писателя, который когда-либо жил. Творца настолько несравненного и безупречного, что все, что ты созидаешь, в сравнении с ним, кажется тебе убогим и недостойным. И каждый раз, когда ты пытаешься подражать этому искусству, имитировать его, Ты всегда оказываешься не на высоте, потому что лишь одна душа во всем творении может быть настолько совершенной. А затем представь, что ты не можешь скрыться от этого призвания, заняться чем-то другим, потому ты был создан до последней молекулы только для этой единственной цели. Ты оказался в ловушке, преследуя свою цель, зная, что ты потерпишь неудачу, и каждый раз, что бы ты ни делал, доказательства твоего недостатка будут всегда перед тобой. Но ты все равно преклоняешься перед мастерством. Более того, ты любишь его. И поэтому ты разрываешься. Чувствуешь стыд, потому что ты никогда не сможешь подняться на вершину. Обожание, потому что ты видишь его таким, какой он есть. Своего рода нереальность. Разрешенную магию. Я просто не сводил с него глаз, пока он говорил. Его голос оставался таким же бесстрастным, как и всегда, и, конечно, я не видел его лица. Вот так закончил Белсипатус. Так он причиняет вам боль? Из-за возможностей, которые он раскрывает. Я не понимаю этого, — ответил я ему честно. Я не понимаю вас. Все, что вы делаете, все, кем вы являетесь. У вас есть все дары, но это кажется... мучительным. Преображение приходит только через страдания. Я подумал, не было ли это одним из выражений баолийцев. Вполне возможно, учитывая их историю. А может, он придумал его сам. Бел Сипатус был удивительно сильной душой, возможно, они все. Челнок начал замедляться, и я понял, что мы снова заходим на посадку. Несомненно, у моего сопровождающего были более важные дела, раз меня отправили обратно в безопасное место. «Тот, кто пришел за мной», — сказал я, понимая, что мое время истекает. Я не узнал его отличительных знаков. Глаз внутри пламени. Что это было? Салон вздрогнул, когда мы опустились на землю. Белл Сипатус посмотрел на меня своей безэмоциональной маской-шлемом, столь же прекрасной, сколь и грозной. «Есть множество обозначений», — ответил он. «Но какое из них это было?» Шасси ударились, и мы оба покачнулись от удара. Он встал, открыл дверь и приготовился уходить. Я увидел, что снаружи движутся другие члены Легиона, а также другие корабли, ожидающие взлета. «Возвращайся на флот, летописец», — произнес он, тяжело спускаясь по трапу и не оглядываясь. «Как мне сказали, у тебя есть доступ к архивам, так что если у тебя есть вопросы, то там ты сможешь найти на них ответы. Глава 8. Для полного выполнения требований потребовалось несколько недель. Разбить основные оборонительные сооружения противника было проще простого, теперь начиналась более сложная работа. Несмотря на мои худшие опасения во время блужданий по городу, это не было актом сознательного геноцида, большая часть многочисленного населения планеты пережила жестокую бомбардировку и теперь должна будет служить новым хозяевам. При всем этом независимые институты, армии, правительства, административные классы оказались полностью уничтожены. Экспедиционный флот обладал всеми ресурсами, чтобы создать новую систему управления. Корабли-фабрики механику сбрасывали вниз целые мануфактуры, упакованные, модульные и готовые к сборке по стандартным схемам. Офицеры с политическим образованием отправлялись вниз батальонами, каждый из которых будет готов излагать и распространять имперскую истину среди вновь покоренных граждан. В штате нового губернаторского департамента будет множество приезжих, каждый из которых прекрасно знал, как работает огромная межпланетная бюрократия, как реквизировать необходимые ресурсы и как создать базу рекрутов, что, если быть честным, и являлось главным требованием империума. Им предстояли месяцы работы по налаживанию работы, но поразительно, как быстро могли работать эти люди. Они делали это множество раз, на сотнях других миров, и к настоящему моменту Рутина глубоко укоренилась. Пройдет десяток-другой лет, и Илех станет еще одной точкой на картограммах, еще одним узлом в сверкающей паутине доменов, которая неуклонно распространялась по всей галактике. Я вернулся на Красную Слезу и планировал остаться там до тех пор, пока все не закончатся. Города еще некоторое время будут смердеть смертью, даже после того, как по ним пройдут команды по очистке, поэтому я не хотел совершать второе путешествие. Я сделал несколько записей и заметок о том, как мне представлялись сражения. Я не думал, что многим будет интересно их читать, в основном потому, что такие рассказы и так были распространены по Империуме, который находился в состоянии войны столько, сколько он существовал. Конечно же, я писал о нем. Об одном его виде. Настолько, насколько я мог вспомнить. Я продолжал изучать записи о военных операциях кровавых ангелов. Я наблюдал издалека через прицелы, ауспексы и картолитовые проекции, как примарх ведет свои войска против все более слабых противников. Это оказался захватывающий опыт. Если правильно настроить приборы и тщательно сфокусировать линзы, то можно было увидеть всю операцию, разворачивающуюся в реальном времени. Получалось различить отдельные отряды, бронетанковую поддержку, воздушное прикрытие, Все они двигались вместе в этом безупречно поставленном хореографическом балете, которому так трудно противостоять. Чем дольше я наблюдал за этими точками света, позиционными рунами и векторными линиями, тем больше замечал закономерностей. Все отряды, будь то десятки, сотни или тысячи, двигались относительно одной точки в центре, примарха, который ими руководил. Я начал понимать, что это было нечто большее, чем просто следование приказам. Они становились единым организмом, живым существом с конечностями, легкими и сердцем. Точки света двигались естественно, спонтанно. Я знал, что там внизу происходили ощутимые коммуникации, но я видел, что это нечто большее. Реакция казалась слишком мгновенной, слишком бессознательной. Он был частью их, а они его, связывающая их связь, была крепче, чем я даже мог предположить. Однако я не мог изучать эти записи вечно. Более того, некоторые результаты внутренней связи, которую я использовал в своих исследованиях, были странными, некоторые корабли уже покинули Ильях, хотя я знал, что передислокация не планировалась в течение нескольких недель. Я не мог определить, кто или что находилось на этих кораблях, и никто не мог или не хотел рассказать мне об этом. Я записал все эти и пообещал, что обязательно все разузнаю. У меня появилось неприятное чувство, что, несмотря на все приглашения получить информацию, под поверхностью происходило много такого, о чем люди либо не знали, либо не хотели говорить. Я начинал понимать, что они оказались скрытными людьми, как по склонности и характеру, так и по всему остальному. Они предпочитали жить под землей, вдали от солнечного тепла и болезней. Они изготавливали маски и с любовью украшали их. Возможно, мне следовало сильнее поддаться этому чувству, но к тому времени я уже с трудом мог снова работать. Я более не мог писать больше, чем короткими заметками, и мое краткое знакомство с реальностью сражений расшатало мои нервы. Сон был таким же неуловимым, как и раньше. Я начал бродить по бесконечным коридорам флагманского корабля во время ночных смех, теряясь в тумане усталости и с гудящей головой. Мои сны стали слишком яркими, не принося отдыха, и они более не вдохновляли меня, а скорее заставляли чувствовать себя странно жалким. Примарх все еще присутствовал в них, но уже не с безмятежным взглядом. Теперь он скорее был мстительным, погрязшим в грязи и крови. Я попытался выбросить эти образы из головы, они не помогали. Принято описывать этим места, эти огромные корабли, как города в космосе. Красная слеза выходила за эти рамки. Это был целый мир, полностью замкнутый железно-стальной планетоид со своей историей, нациями и культурами. Десятки тысяч людей, по меньшей мере десятки тысяч, составляли экипаж его верхних уровней. Еще столько же обитало в его промозглых и гулких трюмах. Некоторые части экипажа корабля посещались так редко, что, как я подозревал, большинство членов экипажа не знали об их существовании. Переход мог оказаться резким, в один момент вы оказывались на светлых палубах с офицерским составом, где команда отдавала честь, когда вы проходили мимо них, и все выглядело разумно и эффектно. В следующий миг вы оказывались в мире теней и неработающих люменов, с липкими палубами от пролитых масел, гулом двигателей угнетающим и всепоглощающим. Большинство дверей в переборках открывались, но многие оказывались заклинившими или запертыми. Можно было быстро заблудиться и оказаться в мрачных нишах со старыми картинами, облупившимися со стен. Обитатели этих помещений не смотрели вам в глаза, а разбегались, словно крысы. Некоторые выглядели такими же больными, как и я. Некоторые выглядели еще хуже. Я полагал, что это было неизбежно. Невозможно везде поддерживать великолепную картинку, и ничто не может быть безупречным на всем пути вниз. Тем не менее, я был разочарован тем, что так много залов было закрыто и оказался поражен угнетающей атмосферой глубоких мест. Временами я ловил на себе чьи-то взгляды, прежде чем они исчезали во тьме. Они не были враждебными, не совсем, но и не выглядели приветливыми. Мне казалось, что они боятся. Возможно, даже сильно, и я не мог понять, почему, потому что здесь не могло существовать никаких угроз для них, не в собственном пустотном Дворце Ангела. Я не мог задержаться там слишком надолго, что, возможно, было и к лучшему. Мне нужно было оставаться в местах с постоянным освещением и чистым воздухом. Я не знал, что из этого оказалось следствием моего обычного недомогания, а что похмельем от того, что я видел на поверхности планеты. Я постоянно задавался вопросом, не оказалось ли Видера права, и яды Баала все же повлияли на меня. Я принял все контрмеры, но что-то могло просочиться. Приняв еще лекарств, я стал надеяться, что они помогут. Чтобы занять себя, я делал то, что предложил Белл Сипатус, и посетил корабельный архив. Главный архивный зал оказался великолепным местом, оборудованным не хуже любой библиотеки цивилизованного мира. Это было помещение с высоким куполом, около 50 метров в высоту, у стен стояли полки, простирающиеся до потолка. Многочисленные террасы были из полированного дерева, винтовые лестницы из мрамора, а изящная фурнитура из бронзы и золота. Подвески парили в теплой дымке, словно драгоценные камни. Слуги сновали из стороны в сторону, собирая книги для ученых. Здесь никогда не было многолюдно, и длинные полированные столы в основном пустовали, когда я приходил сюда. Иногда здесь присутствовали члены Легиона, возможно, один из их новоиспечённых библиариев, размышляющих над каким-нибудь трактатом. Изредка я видел других офицеров, которые изучали историю или анализировали тактические отчёты с других театров. Ничто из того, что я нашёл, не приблизило меня к расшифровке значения знака глаза. То, как кровавые ангелы украшали свои доспехи, в большинстве случаев оказывалось очень индивидуальным, Я подозревал, что лишь часть знаков, видимых на боевых пластинах, являлась частью официальных схем, а большинство отражало личный эстетический или культурный выбор. Все мои попытки узнать о загадочном символе ни к чему не привели. Я начал думать, не привиделся ли он мне, ведь там, внизу, все было запутано. Именно в этот момент, когда я занимался этим, окружённый грудами тяжелых книг, рассказывающих о геральдике древних кланов на Набаал Секундус, Вернулась Видера. Когда она села напротив меня, я понял, как давно мы не разговаривали. Она выглядела прекрасно. Прямо сияла. «Продолжаешь работать?» Спросила она. «Именно. А ты?» Она достала портативный проектор, настроила его и создала двухметровую проекцию. Это был ее последний проект, незаконченный портрет примарха во время войны. Он был хорош. Очень хорош. Впечатляющее сходство, превосходная композиция. Но это был не он. Это оказался не то воплощение разрушения, которое я видел на поверхности, тогда его крылья рыдали, а глаза пылали. А это было безмятежное чучело из золота и серебра, парящее, как казалось, без усилий над полем битвы неуклонно наступающих кровавых ангелов. Я не заметил и следов смерти и обломков, которые загромождали руины, лишь почти бескровный штурм, в результате которого башни остались более или менее целыми. Что ты думаешь? спросила она. Я попытался найти что-нибудь приятное. Это прекрасная работа. Ты ненавидишь это, ответила она, засмеявшись. Нет, я. Я знаю почему. Она наклонилась ближе, ухмыляясь. Твоя приверженность правде. Твой характер. Ты не любишь, когда все выглядит красиво. Ну, я. Но что, по твоему мнению, мы здесь делаем? Как ты думаешь, почему наши хозяева вообще нас терпят? Чтобы мы говорили все, что хотим? Ха! Ты меня забавляешь. Я понял, что сейчас последует лекция и позволил ей говорить. Они должны быть успешными. Должны быть так. И это удастся только потому, что есть сотни миров, снабжающих этот флот, и все они производят пушки, корабли и полки поддержки. На каждой линии мануфактуры висят копии этих изображений, и эти копии должны стать тем, что помогает им штамповать гильзы и пришивать погоны. Им не нужна твоя грязь и нюансы. Им нужно что-то, что заставит их встать утром и отправиться на первую смену. Я просто думаю. Ну, он уже достаточно впечатляющий. Правда? Возможно. Но образ должен быть простым. Безупречным. Чем-то, что можно повторить, дословно, одинаково на каждом мире, где он будет, найдет. Я понимаю. Но ты будешь другим, верно? Ты напишешь все так, как оно есть на самом деле. Я пожал плечами. Я имею в виду, что это ты выбрала меня. Ты знала, что я делал раньше. Твое имя известно. Оно принесет тебе читателей. И когда они увидят, что ты, ты смирился со всем этим, увидел свет в крестовом походе, это будет иметь значение. Я невесело улыбнулся. Так вот, что это было. Не мой талант. У тебя его тоже предостаточно. Тебе просто нужно его сейчас использовать. Я кивнул. Я думал об этом. Дело в том, что мне придется сорвать этот нарыв. Мне придется приподнять его и посмотреть, что под ним. Я ничего не могу с собой поделать. Я поднял на нее глаза. Не волнуйся. Он удивительный. Я могу рассказать об этом всем, и в этом не будет ни толики лжи. Но ты должна была кое-что заметить. Все они. Я огляделся вокруг, проверяя, не наблюдают ли за нами. Что-то. Не так. Что ты имеешь в виду? Она нахмурила брови. Я не знаю. Я не могу ответить. Они самонадеянны. Они феноменальны. Что это было? Пять дней, чтобы покорить этот мир. Это безумие. Но они не машут руками. Они ходят так, словно их собственные тени пытаются подставить им подножку. Я поднял брови, развел руками. Возможно, ничего нет. Я не знаю. Я не очень хорошо себя чувствую. Я просто чувствую что-то. Не только от них. От него тоже. Она снова рассмеялась с недоверием. Твои стандарты довольно высоки. Да. Но не пойми меня неправильно. Я видел его там внизу. Внушает благоговение. В буквальном смысле. Но ты когда-нибудь...» Я запнулся. Я даже не знал, что хотел сказать. Я так много не могу понять. То, что они не хотят мне говорить. Корабль вернулись на Баал. Ты знаешь это? У них не было никаких меток, ничего в расписании. Я узнал об этом только потому, что его засекли на боевом канале, с которым я возился. И меня спас этот воин, и никто, похоже, даже не знает о его существовании, но я уверен, что он существует. Они не откровенны со мной. Возможно, и ты тоже. Я думал, что она будет насмехаться над этим. Это звучало жалко, и это говорил я. Но она не насмехалась. Ты же знаешь, что можешь поговорить с ним, произнесла она. У тебя есть такая возможность. Я не знаю, осмелюсь ли я на это. Ты должен. Именно поэтому ты здесь. Мне не нравилась сама мысль об этом. Просто находиться в его присутствии уже было достаточно пугающее. Какая-то часть меня хотела лишь вернуться в каюту, попытаться отдохнуть, возможно, даже стереть все записи в дневнике. Однако его крылья были в крови. «Я подумаю об этом», — ответил я. Он посмотрел на меня такими проникновенными глазами. Они более не пылали яростью. Глядя на них, я с трудом мог восстановить в памяти его прежнее выражение. Я не мог себе это представить. Он выглядел так, словно никогда не сердился, как одно из высеченных изображений в его обширном саду со статуями или, возможно, один из портретов Видеры. Холодный, спокойный, неподвижный. «Теперь мало кто спрашивает меня о тех днях», — произнес Сангвини. «Сейчас они мне уже кажутся другой эпохой. Мы были одни, в одной из его многочисленных личных комнат. К тому времени я уже видел несколько из них. Все они были изысканными». Не строгими, как можно было бы ожидать от воина-генерала, а в высшей степени роскошные, заставленные предметами, которые одновременно считались изысканными и редкими. Их расположение, цветовая гамма и форма, все было безупречно. Он был коллекционером, но не жадным или безвкусным. Я видел его родной мир, его богатые оттенками пустыни и отравленные небеса, и догадался, что его выбор обусловлен засушливой эстетикой. Он вырос в крайней нищете, а теперь наслаждался богатством. Конечно, ему можно было это позволить. «Я уверен, что ваша память безупречна», — ответил я. Мы сидели в полумраке, священные лишь полудюжиной драгоценных подвесок. Сангвини держал в руке кубок с вином, но не предложил его мне. Я подумал, не та ли это вещь, о которой мне говорила Эрис Караш. Он не был облачен в броню. На нем были белые одежды и красный плащ, искусно вырезанные так, чтобы можно было расправить крылья. Он восседал на троне, сделанном специально для него. Я же сидел на стуле стандартного размера, хотя и приподнятом на небольшой платформе, чтобы не казаться совсем уж карликом. Я не записывал разговор. Он сказал мне, что не возражает, но мне никогда не нравилось это делать. Это влияло на то, что говорили люди, если они знали, что все это время их записывали на диктофон. Тем не менее, он знал, почему я нахожусь на флоте. Он знал, что я пишу заключительный труд о нем, тот, который, как надеялась Видера, вдохновит еще больше штамповщиков пуль и швецов-мундиров. Возможно, он подбирал свои слова, но я так не думаю. Среди многих его качеств была способность заставить вас думать, что он не только говорит вам лишь правду, но и не может поступить иначе. Вы верите ему. И я даже тогда думал, что эта сила, возможно, была его самым большим преимуществом. Оружие и силы могут поднять вас далеко вперед, но то, что вам верят в эту самую лживую из эпох, сулило возможность увлечь за собой всю галактику. «Я был младенцем», — начал Сангвини. Едва живой. Я открыл глаза и помню, что видел. Один миг и ничего. Еще один, и я оказался в каком-то месте, созданном из света, который кричал на меня. Третий, и я уже находился под красным солнцем. Я даже такого слова не знал, солнце. Жара была невероятной. Я попытался пошевелиться, я находился в обломках чего-то и ощутил боль от этого. Я не мог позвать на помощь. Да и не хотел. Я не боялся. Мне стало любопытно, хотя я и чувствовал опасность. Больше всего меня интересовал я сам. Он сделал глоток темной жидкости. Мне было интересно узнать о своих крыльях. Мне стало интересно, почему они у меня есть. Интересно, как их использовать. Он улыбнулся. Разве это не странно? Когда ты был молод... кто когда-нибудь задумывался о своих ногах, руках? Конечно, нет. Они всегда были частью тебя. Но я с самого начала осознавал, что они неестественны. Они были результатом чего-то непредвиденного. Я говорю искренне, несмотря на все, что знаю сейчас, я все еще не могу объяснить их происхождение. Они никогда не чувствовали себя частью меня. Временами у меня возникает ощущение, что они принадлежат совсем другой душе, и что однажды они будут вырваны из меня и возвращены своему истинному владельцу. Кто знает? Я читал о вашем пребывании на Баале, — ответил я. Что вы сделали, чтобы объединить его? Объединить его. Он выглядел задумчивым. Первые, кто обнаружил меня, стали моим племенем. Чистая кровь. Они припирались, обсуждая, следует ли меня убить или спасти. Я просто слушал, уже тогда зная, что они не представляют для меня угрозы. Они решили взять меня к себе. Если бы они решили обратное, мне бы пришлось убить их всех, как я убивал скорпионов и змей, которые кишели на каждом дюйме пустыни. И тогда, возможно, рано или поздно на меня наткнулись бы другие, я мог стать монархом мутантов, а не их гонителем. потому что я был ребенком, понимаете? Это все случайность, кто нашел меня первым. Или что-то похожее на случайность. Я не знал, чего хочу. Я стал первым камнем в лавине, способным быть опрокинутым самим ветром. Я не ненавидел тех, кто был отравлен и превращен в зверей, даже позже, когда я их убивал, они стали жертвами выбора, сделанного другими, столетиями ранее. Если уж на то пошло, я чувствовал определенное родство с ними. Моей единственной перспективой было править миром, где каждая песчинка была ядовитой. Когда я был там, я чувствовал, что яд все еще остался. Я спросил, почему его не очистили. Мне ответили, что безумие предпочтительнее стирания. «Кто тебе это сказал?» «Олекса Эрис. Из вашей ауксилии». Мне придется отыскать ее. Мне это нравится. Он откинулся назад, позволяя своим конечностям расслабиться. Я не позволю, чтобы секунду строгали. Это то место, откуда мы пришли. Яды дают дары, если ты сможешь пережить их укус, то сможешь пережить и многое другое. Ты можешь быть одарен видениями в лихорадке. Ты можешь стать способным трансмутировать ядовитый элемент, стать сосудом чистоты. Я никогда не был королем здоровых людей. Не то, что мой уважаемый брат Робаут. Я всегда был повелителем несчастных и учился на этом. Я и сам убог, нестандартен. Очищать и преображать — вот наш дар. Мы всасываем болезнь, мы принимаем ее, и в наших душах она превращается в красоту. Так же, как вы поступили с Легионом Мстителей. Нет, они сделали это сами. Я научился благодаря своему воспитанию. Когда я встретил их впервые, спустя долгое время после того, как мой отец нашел меня, я попросил их принять меня. А не наоборот. Охотники, странные, немощные, мы всегда были теми, кто просит, не теми, кто требует. И они это поняли. Когда мы начали нашу трансформацию, я был ведомым ими настолько же, насколько я им что-то навязывал. Они оказались готовы стать сильнее. Они были готовы к трансформации. И поэтому мы делали это вместе. Я огляделся вокруг. От этого невозможно было скрыться. Все эти украшения, все декорации. Все это выглядело так эффектно, но это могло стать приторным, как чрезмерно приправленное блюдо, которое нужно постоянно есть. «И вот результат», — произнес я. «В этом нет никакого секрета», — продолжил Сандвини. Они считались отбросами терры. Они знали это. Это мучило их, даже когда их тела были преобразованы. Как и кровь, они нуждались в другом виде преображения как души, так и тела. Они обратили свои умы к творчеству, к достижениям цивилизации и таким образом избавились от болезни. «И это сработало, не так ли?» Он смотрел на меня. Я изо всех сил старался не отвести взгляд. Даже нескольких мгновений под его пристальным взглядом оказалось достаточно, чтобы мои ладони вспотели, а сердцебиение участилось. «Что ты имеешь в виду?» «Вы изменили их». «Навсегда». Прошло много времени, прежде чем он ответил. «Мы стали теми, кем всегда были», — ответил он осторожно. «Мы не перешли в другую категорию. Мы улучшили то, что уже было». «Но вы остаетесь другим». отдаленные от них. «В каком смысле?» Я колебался, пытаясь найти правильные слова. «Я видел, как вы сражались. Я не могу выбросить эти образы из головы. Это было похоже на то, что... Вы могли видеть то, что никто из нас не мог. Заранее. Словно у вас есть привилегированный доступ». Сангвини кивнул. «Это дар», — ответил он. Гораздо ценнее крыльев, которые я ношу. Но не думай, что он непогрешим. Это слабый механизм. Он также часто ошибается, как и дает правду. Он прошел концом пальца по ободку своего кубка. Предвидение. Иногда о конкретных вещах, как движется враг, как изогнут топор, иногда о более туманных. Форма крестового похода. Судьба души. Это, должно быть, делает вас неуязвимым. Сангвиний сморщился. Не совсем. Видение может ввести тебя в заблуждение. Или даже если оно истинно, ты можешь пойти по неверному пути, пытаясь достичь его. Оно может овладеть тобой, ты видишь судьбу, которую хочешь избежать, и, предотвращая ее, причиняешь еще больший вред. Или же тобой овладеет жажда чего-то хорошего, и ты отбросишь свой долг, чтобы достичь этого, и при этом теряешь часть себя. В этом есть своя польза, но я не вижу в этом благословения. Тогда, видите ли вы, что ждет нас в будущем? Нет. По крайней мере, пока. Империум? Без особых подробностей. Поверь, фрагментарные проблески возможностей в большинстве менее полезны, чем незнание. В некоторых случаях так и есть. Тем не менее, иногда это должно быть бесценно. «Так и есть. И будет снова. Все на службе Легиона, который будет развиваться. Пока вы не станете образами, которыми будет восхищаться весь Империум. Мы уже заслужили эту репутацию. Я согласен. Но вы слишком усердно над этим трудитесь, не так ли?» Мой желудок сжался. Я не знал, почему продолжал настаивать на этом. Я имею в виду золото. Краску, лак. Словно вы хотите, чтобы мы думали, что это маска. Сангвиний улыбнулся. Отрон, его улыбка была такой приятной. Гипсовое лицо поверх чего-то менее изысканного. Мы все проект. У нас у всех есть вещи, которые мы держим в секрете в глубине своей души. Так и есть. Он опустил кубок, сложил руки вместе. Но откуда это, летописец? Просто твоя обычная склонность находить недостатки в тех, кто сражается от твоего имени, или что-то более конкретное. Я был спасенный Лехе воином вашего легиона. С глазом в пламени на доспехах. Что это? Один из афанимов. Один из орденов первой сферы. Никто не говорит о них. Нет, не говорят. Им поручено присматривать за своими братьями. Зачем? Провалы в дисциплине. Провалы в контроле. Я видел, как сражается ваш легион. Они не отказались бы от приказа. Тем более от вашего. Все институты сами себя контролируют. Имперская армия — да. Легионы моих братьев делают это. Вряд ли это редкость. Я начинал уставать. Беспричинно устал. Боль в висках становилась все сильнее, и даже приглушенный свет подвесок слепил глаза. «Но в ваших сыновьях есть страх», — осторожно сказал я, боясь, что слишком многое себе позволяя или просто ошибся. «Те, кто по праву не должны испытывать страха, носят в себе сомнения. Может, они даже не знают, что это такое и по какой причине». Я напряженно моргнул. Возможно, у других тоже есть это. Возможно, другие чувствуют это. Я имею в виду, вас же не сделали воителем. Это прозвучало незаслуженно. Я даже не был уверен, откуда это взялось. Впервые сангвиний выглядел ошеломленным. Это правда. Почему? Теперь я был полностью поглощен, так что я просто продолжал давить. Никто никогда не мог ответить мне почему. От моего отца не требовалось указывать причину. Самый любимый среди всех. Тот, на кого равняется народ. Самой популярный среди ваших братьев с боевым опытом, не уступающим самому лучшему. Я никогда не понимал этого. Разве это не больно уступить? Разве это не несправедливо? Или есть что-то, чего нам всем не хватает? Ты ищешь то, чего не существует. Мой брат Гор всегда был первым среди равных, как и сейчас. Значит, они никогда не объясняли вам. Он собирался ответить на это. Я видел, как ответ формируется на его губах. Я чувствовал, что он собирается рассказать мне что-то, о чем раньше не говорил, или, возможно, говорил лишь изредка. Я не знаю, почему меня посетила такая уверенность. Возможно, я слишком много себе надумал. В любом случае этого не произошло. Слабый писк сообщил о срочном сообщении, и он отвернулся. Вокс-передатчик на его воротнике засветился, и я услышал слабый звук чьей-то передачи информации. Я не смог уловить большую часть слов, Сангвини спокойно попросил разъяснений, узнал несколько пунктов. Затем, наконец, он сказал. «Сыграй для меня на Аудексе». И это я отчетливо услышал. Я никогда этого не забуду, ибо это означало, что мы здесь надолго не задержимся. Тривиальное состязание и Леха скоро будет забыто, и то только нами, но и всеми. Слова, прозвучавшие по вокс-передатчику из вторых или третьих рук, были почти не слышны, это был результат работы души, находящейся в состоянии крайнего напряжения. Этот мир, это убийца. Глава девятая. Вы когда-нибудь видели Титана? Любая марка, любой размер. Гончая. Полководец. Любой из них. Если да, то вы никогда этого не забудете. Вы поймете, что я имею в виду, когда попытаюсь описать, что значит видеть их на войне. Космодесантник достаточно ужасен. Они были выведены, чтобы устрашать, и они это делают. Но Титан. С чего мне вообще начать? Они возвышаются над полем боя. И они человекоподобные. Им не нужно было быть. Вы могли бы спроектировать военную машину для той цели, которую они выполняют, в любой форме, с колесами, гусеницами, может быть, даже с гравиплатформой. Вы могли бы вылепить кабину со слоями щитов-чешуек, дать им дюжину орудий, заполнить центральные отсеки, как у сверхтяжелого танка или летательного аппарата? Нет. Титанов сделали в виде людей. Они дали им две ноги, две руки и одну голову в посмертной маске. Дали им когти, сделали сгорбленными и сутулами, дали им два светящихся глаза. Они знали, что делали. Вы видите его впервые и не совсем верите своим ощущениям. Вы видите, как клубы дыма откатываются назад от уже выпущенного огня, и видите, как они шагают. Это рваное движение, хромота, тяжелое перетаскивание конечностей, которые весят тонны и тонны, но тем не менее, как у человека. Вы видите, как из тумана появляется низкопосаженная голова, сморщенная челюсть, клубы пара, светящиеся иллюминаторы кабины. На мгновение вам кажется, что он должен быть прямо над вами, потому что вы едва можете разобрать что-либо еще, но затем вы видите, что он все еще далеко, хотя и неуклюже приближается, приближается, поглощая весь свет с неба, пока только огромное громадное тело остается над вами, вонь марсианских реакторов, ляскать, скрежет бронепластин, рев боевых рогов, от которого трескается земля и содрогаются небеса. Это более чем пугающе. Это ужасно. Вы понимаете термин «бог-машина». Вы знаете, почему их так назвали? Потому что Бог имеет форму смертного. Они такие же, как мы, но величественнее, сильнее, выносливее. Мы создали богов из металла и огня, и вдохнули в них жизнь, и повелели им ходить. И теперь эти новые боги делают то, что мы им приказываем на тысячах полей сражений, и мы можем только глазеть на них и чувствовать страх, страх, который говорит, что мы сделали это. Мы сделали это. Что еще, при наличии достаточной причины, мы могли бы так же сделать? Я просто смотрел на это. Это был военачальник, один из крупных примеров. Полководец Легио Мортис, не иначе, как один из изначальной троицы машинных легионов, созданных на Марсе еще до начала эпохи Империума. Это был древний орден великанов-убийц, которых боялись и не доверяли в той же степени, в какой на них полагались и уважали, каждый из которых был осквернен странными обрядами и эхом отзывался гулом языков, которых никто из нас не понимал. У его ног стояла вереница войск поддержки. Скитарии, ауксилия, несколько мобильных доспехов. Я знал, что они необходимы. толпятся вокруг колоссальных стоп, чтобы помешать врагу, подкрадывающемуся под орудие, нанести удар вплотную, но они выглядели там такими хрупкими, такими бессмысленными, как насекомые, роящиеся под ногами хищника. Я все ждал, что они разбегутся или рассыплются каждый раз, когда заревут огромные рога или выстрелят орудийное орудие, но они продолжали маршировать, двигаясь на полном ходу, чтобы не отставать от тяжелых взмахов этих бронированных ног, прежде чем стопы врежутся обратно в землю и пыль. И был сделан следующий могучий шаг. Я видел все это из иллюминатора транспорта Химеры. Этот еще был цел, но, учитывая то, что случилось в прошлый раз, мои нервы все еще были в смятении. Я крепко вцепился в поручни, пока химера мчалась вперед, прижавшись лицом к смотровому люку, чтобы взглянуть на мир снаружи. Несмотря на покачивание транспорта и тесное окно, у меня был довольно хороший вид. Я увидел отражение взрывов на эбонитовой броне Титана. Я ощутил странность чуждого воздуха другого мира через системы своего шлема, теперь загрязненную клубами дыма. Я слышал глухой рев движущейся армии. Грохот сотен моторов под нагрузкой, крики тысяч воинов в атаке, треск горящих листьев чужого ландшафта. Время от времени «Титан» стрелял, и я щурился от ракеты, и мой желудок сжимался от ужасного сочувствия. Земля закачалась на долю секунды, все ауспики вздрогнули, а затем приземлился заряд, и далекий горизонт осветился. И самое страшное было то, что этот монстр, этот великан резни, был лишь одним из десятков, марширующих теперь по тлеющим остаткам травы, продирающихся сквозь курчавую темную растительность и втаптывающих сломанные стебли в красную пыль. Было слышно, как эти богомашины ревут и извергают дым, развязно разгуливая, как пьяницы, дикие и жестокие. Для этого боя были собраны огромные силы. Они сказали мне, что даже сейчас в пути есть еще корабли, но это, конечно, казалось излишним, потому что эта зона боевых действий уже была забита истребителями из более чем одного легиона. Я мог видеть зловещие цвета ленд-трейдеров детей Императора, продирающихся сквозь заросли и сопровождаемые длинным шлейфом бронетранспортеров Ауксилии. В дальней стороне просеки, в бескрайней траве, я увидел большую группу лунных волков, их белые доспехи, как кость, устрашающе сливались со странной флорой этого мира. Кровавые ангелы были самыми многочисленными. Их носороги и спартанцы атаковали самый центр огромных проломов в ландшафте, созданных дальнобойным огнем титанов. Эти транспорты тоже стреляли, освещая жуткие леса и превращая бледные стебли в черные. Огнеметы изрыгнули яркие копья, поджигая несколько зарослей, еще не зажженных энергетическими лучами и зажигательными снарядами. По крайней мере, в этом мире все было объято с огнем. Они сжигали его дотла, чтобы искалечить все так сильно, что ничего больше никогда не вырастет. На Илехе действия легиона были преднамеренными. Сначала они планировали, а затем исполняли то, что они уже делали много-много раз. Теперь это был вихрь спешки, шквал ненависти. Они бросались на врага, подбираясь как можно ближе, выпрыгивая из своих машин, чтобы использовать свои клинки и кулаки, даже когда вокруг них все еще полыхало пламя. Они заглянули ксеносам в глаза, предполагая, что смогут найти их среди обломков, и убедились, что знают, что их убивает. Это было личное. Это было мстительно. Я обожал их за это. Трон. Я не соучаствовал. Это были не мы. Это были инопланетяне, не люди, другие. Это были те, кто охотился на нас в годы мрака, которые теперь стояли перед нами. Они были вредителями, крысами в трюме, переносчиками болезней. Чем раньше они все уйдут, тем лучше. Удивлены, услышав это от меня? Не удивляйтесь. Вы вполне можете чувствовать себя иначе. Вы можете найти такое отношение неприятным, если у вас есть такая роскошь. Я знаю свою историю. Мы так долго были беззащитны перед ними. Вы можете сколько угодно критиковать крестовый поход, и я это делаю, но вы должны помнить, что мы не плавали в праздности в начале этого. Мы стояли на коленях. Каждое человеческое дитя знало истории о том, как небо потемнеет, и корабли начнут падать, а из стеней внезапно появятся глаза, клыки и иглы. Месть. Это было хорошо. Мне нравится. Как бы я ни отшатывался от того, что мы сделали себе подобными во имя объединения, я наслаждался запахом плоти ксеносов, поджаривающейся на краю разрушения. Думаю, он тоже. Я мог видеть его на самом апогее наступления, и несмотря на то, что титаны заставляли мои руки дрожать, его действия снова были чем-то другим. Он взлетал и нырял, нырял и падал, все внутри и вокруг этой решетки огня и плазмы. Легион стрелял щедро, сжигая атмосферу, а он просто прокладывал свой сложный путь сквозь все это, оставляя за собой полосы огня и дыма, комета с головой, его копье подобно звезде во мраке, порочное и напряженное. Они уже пошатнулись, эти твари, эти монстры, и столкнуться с этим, этим выпущенным на свободу сыном императора, он сломал их. Они кричали. Инопланетные крики, исходящие из чужих глоток и чужих челюстей, поднимаются хором страха и ужаса. Он и раньше злился. Я видел это, и это пробрало меня до костей. Но это было другое. Они причинили вред его сыновьям. Мой совет, как он есть, любому, кто может подумать об этом. Не надо. Просто не надо. Его звали Хитас Фром. Это определили астропаты, только трон знает как. Я никогда до конца не понимал астропатию, признаюсь. Каким-то образом эти несчастные слепые негодяи способны толковать смутную мешанину снов и видений, кипящих в пустоте, сортировать их во что-то вразумительное, а затем переводить все это в депеши, которые могут быть истолкованы не специалистами вроде меня. Я чувствовал к ним и странное родство, и отвращение. Я подумал, что некоторые из их функций были такими же, как и у меня, они были рассказчиками или, может быть, интерпретаторами историй. С другой стороны… Все это было так странно, так связано с ритуалами и гарантиями, что выглядело так подозрительно в этой новой реальности просветления. У нас не было машин, чтобы делать ту же работу, что и они, но мы полагались на вещи, которые очень походили на суеверие. Всякий раз, когда я указывал на это коллегам-писателям, они тупо смотрели на меня. «Именно так это и делается», — говорили они. «Это единственный способ, которым это делается». Вы хоть немного знаете основы астрофизики. Я знал, что расстояние делают передачу физических данных невозможной. Конечно, я знал. Но никто так и не смог объяснить мне, как эта альтернатива, эта бессознательная работа с видениями и пророчествами, тоже не была нарушением. Это сработало. Может быть, этого было достаточно, хотя я никогда не мог примириться с этим. Как только вы управляете своими знаниями на основе того, что они работают, не задумываясь о том, почему, ну тогда у вас снова проблемы. Никто не хотел это слышать. Они все еще не знают. Все, чего они хотели, это соответствующие факты, доведенные до их ожидающих ушей тем, что всегда означает необходимость. Они хотели имя, и они его получили. Хитас капитан Легиона, возглавляющий отряд из трех полных рот. Он был мертв. Все, кто высадился вместе с ним, тоже были мертвы. Я помню шок среди командиров «Кровавых ангелов», когда пришли полные данные по Илиху. Дело не в том, что на войне никто не знал о жертвах, они, конечно, не были, но это произошло из ниоткуда. Силы легиона редко вступали в бой без разведки и сбора данных. Судя по отчетам Астропата, сражение выглядело почти неорганизованным, Постепенная подача войск в зону боевых действий, о которой было очень мало известно. Возможно, причастные были обмануты. Или, возможно, это был грубый просчет командующего флотом. Это звучало как бардак, какими бы ни были внешние факторы. Сангвини отреагировал мгновенно. Это привело его в ярость. Он немедленно созвал саммит своих самых старших советников, Ролдорона, Аскаэлона, Астиана и еще пара десятков других. Присутствовал капитан Красной Слезы и около 20 человек из прислуги. Мне удалось участвовать, опасаясь, что меня в любой момент могут изгнать. Либо они были искренне довольны моим присутствием, либо были настолько поглощены своим желанием наказания, что мое присутствие было незаметным. Они встретились в большом зале,